Но племянник первого императора должен был пройти слишком кровавую и ужасную дорогу, чтобы сесть на престол своего дяди. Жестокость и насилие еще долго не кончались, так как Наполеон опирался на людей, столь ужасным образом пользовавшихся своей властью и совершавших такие безбожные дела, что даже слухи о них должны были смущать Наполеона и отягощать его душу. Между тем эти люди устраивали для него развлечения, окружали баядерками, блеском и великолепием, курили ему фимиам. Когда бы и где бы он ни появлялся, бесчисленные толпы конных и пеших полицейских агентов окружали его со всех сторон, предохраняя от всякого неожиданного покушения и бросая вверх шляпы, кричали: "Да здравствует император!" таковы были знаменитые декабрьские дни 1851 года, стоившие жизни многим тысячам невинных людей. Император Наполеон III. Баррикады разбирались, разрушенные дома восстанавливались, и все это делалось для того, чтобы занять народ и заглушить царившее недовольство. Был январь 1852 года, когда в один холодный дождливый вечер изящный экипаж подкатил к порталу ювелирий и остановился у подъезда, ведущего в покое императора. Слуга открыл дверцы, и из кареты вышла дама, одетая в чёрное с густой спущенной вуалью. С гордой осанкой прошла она в портал, знаком руки приказав слуге остаться и ждать внизу. Как только она ступила на паркет портала, к ней подошло несколько камердинеров, чтобы отчасти из вежливости, а отчасти из любопытства узнать, что нужно этой даме в тюлерии. Она потребовала, не поднимая вуали, чтобы ее провели к дежурному камергеру или флигели дютанту. Один из камергеров повел незнакомку наверх, в большой зал, где постоянно находились приближенные императора. Когда дама в черном вошла в зал, первый, к кому обратился камердинер, случайно оказался комендантом Флери. С минуту он рассматривал незнакомку, потом подошел с учтевым поклоном, чтобы спросить, что ей угодно. Я явилась сюда говорить с императором, сказала она холодно и самоуверенно. Теперь нельзя беспокоить его императорское величество. Если вы желаете получить аудиенцию, то нужно, чтобы я назвала себя господин генерал Ничего больше. Он вам сейчас же прикажет провести меня к нему. Передайте императору эти слова и скажите, что они принадлежат Софии Говард. Черная дама откинула вуаль. "А, мисс Говард", произнес произнёс с поклоном. Колкая улыбка невольно скользившая на его лице, исчезла при взгляде на Софии, глаза которой смотрели серьезно и строго. Я очень огорчен, мисс Говард, что не могу предоставить в этот час аудиенцию даже вам. Император работает в своем кабинете, и отдано строгое приказание не беспокоить его ни под каким предлогом, сказал Сэви, думая отделаться этими словами от Говард и тем оказать услугу своему повелителю. Император найдет для меня время, и в этот час, милостивый государь, ответила Софи таким уверенным тоном, что Флори испугался какой-нибудь неприятной сцены. Не дожидаясь ответа, Софи Говард прошла мимо Флори и камергеров, среди которых находился Ибацоши. Последний так бесстыдно осматривал молодую англичанку, что та быстрым движением руки опустила вуаль. В приёмной Софи предстояло выдержать еще борьбу. Там комтемно и ночно находился один из доверенных слуг Наполеона, охранявших его частные комнаты, а в галерее ходили постоянно взад и вперёд егере, заряжёнными ружьями. Старый камердинер, знавший мисс Говард, оказался в неприятном положении, но решился доложить о Софи. Он подошел к квартире, открыл ее и вошел в комнату Луи Наполеона, где тот работал в присутствии Макуарда. Император с минуты на минуту ожидал своих министров и потому был раздосадован неожиданной помехой. Что там такое? Кто там? Камердинеру не пришлось отвечать, потому что черная дама стояла уже рядом с ним. Софи Говард, Ваше Величество, отвечала она за слугу, бросая последнему кошелек, чтобы вознаградить его за труд и вспыльчивые слова его повелителя. Руян Наполеон не ожидал этого визита, но преодолев досаду, приветствовал вошедшую.